Глава 72. В мечтах. Грейс. «К тому времени, когда мы опять выходим на улицу, она уже полна народа, и я оживляюсь, обнаружив, что здесь, в Адаре, обитают не только рейфы. Пока я не видела здесь обычных людей, но Хадсон привлекает моё внимание к ещё одному вампиру, смеющемуся, глядя в глаза высокому худому существу с зелёной кожей, такой светлой, что она кажется почти просвечивающей. В расположенном во дворике ресторане обедает стая человека-волков. Стейк с кровью и варёные яйца, что же ещё? А также здесь присутствует самая настоящая чупакабра, как сообщает мне Хадсон. Она покупает букет фиолетовых маргариток с цветочного лотка. Впервые после того, как на ферму явилась армия королевы, Мне начинает казаться, что мы, возможно, сможем перестать спасаться бегством, и я смотрю на Хадсона с надеждой. Он протягивает мне тёплую слоёную булочку, которую купил у уличного продавца еды, и я немедля откусываю кусок, закрываю глаза и испускаю стон. Это потрясающе. Когда я открываю глаза, Хадсон смотрит на меня как-то странно. Но это выражение мгновенно исчезает из его глаз, и он поворачивает на другую улицу, полную торговцев. Дымка радуется многолюдию и отлично проводит время, уворачиваясь от ног прохожих. Но когда кто-то едва не наступает на неё в третий раз, Хадсон подзывает её к себе, и она обвивается вокруг его шеи, чтобы по-прежнему иметь возможность видеть всё, что происходит. Мы вышли из гостиницы без конкретного плана, если не считать желание разведать обстановку. Так что следующие пару часов мы просто бродим по улицам. Кое-кто из местных пялится на нас, но все ведут себя на редкость дружелюбно. Погуляв по боковым улицам, мы возвращаемся на огромную площадь в центре Адари. Гостиница, в которой мы остановились, расположена на другом конце площади — И эта площадь так велика, что между нами и гостиницей есть ещё много чего, включая громадный парк, занимающий её середину. Здесь имеется беседка и колодец, где загадывают желания, с дном, усыпанным переливающимися фиолетовыми монетами. Я всегда обожала водоёмы, где загадывают желания. Когда я была маленькой, мой отец... Около раза в месяц водил меня к большому фонтану в парке Бальбоа, чтобы я могла бросить туда монетку. Я не делала этого, кажется, уже целую вечность. После гибели моих родителей я даже не думала об этом. Но сейчас, когда я стою здесь, мне ужасно хочется бросить в воду монетку и загадать желание. Жаль только, что я не знаю, какое. Может быть, мне стоит пожелать, чтобы мы смогли поселиться здесь и, обретя безопасность, построить жизнь в этом мире, так не похожем на наш? Но я так и не загадываю никакого желания. Вместо этого мы направляемся к одной из затейливых фиолетовых скамеек, расставленных на фиалковой траве. Кто-то устанавливает в центре беседки звуковую аппаратуру, вероятно, для прослушиваний, И я начинаю гадать, когда будут выступать наши трубадуры. Я прикрываю рот рукой, чтобы скрыть зевок, вдруг осознав, что мы не спали уже столько часов, что и не сосчитать. Я смотрю на Хатсона, и, должно быть, он думает о том же, о чём и я, поскольку спрашивает. «Как ты думаешь, у нас есть время немного вздремнуть до того, как начнётся это шоу ужасов?» Мне очень хочется сказать «да», «Но вряд ли», — отвечаю я, когда мы ухитряемся найти последнюю свободную скамейку. Вокруг беседки уже собирается народ, люди сидят на скамейках и на складных стульях, которые они принесли из дома, а некоторые расстилают на траве одеяла и усаживаются на них. «Может, это к лучшему», — улыбается Хатсон. «Я так устал, что это представление покажется мне сном». Я фыркаю от смеха, как он наверняка и хотел, и толкаю его плечом. Проходит ещё несколько минут, в течение которых мы не разговариваем ни о чём важном. Дымка резвится в траве перед нами, затем вдруг исчезает. Хадсон встаёт, чтобы поискать её, но тут она мчится обратно к нам, нагруженная цветами из одной из клумб. «Дымка!» — говорю я ей — когда она сваливает цветы к нашим ногам. Нельзя рвать цветы, растущие на клумбах. Она хнычет, и я чувствую себя виноватой, что сделала ей выговор. Но тут она хватает все цветы, лежащие рядом со мной, и осыпает ими Хатсона. Он, разумеется, смеётся, и я не могу винить её за то, что она старается его рассмешить. Мне, в общем-то, тоже нравится звук его смеха. Хадсон берёт два цветка и протягивает один из них дымке, которая охает и ахает, как будто он подарил ей какой-то умопомрачительный роскошный букет. Что довольно нелепо, ведь это она принесла ему все эти цветы. Второй цветок он отдаёт мне, несмотря на неодобрительное шипение дымки. Может, отдать его обратно Хадсону, думаю я, но в конечном итоге... Отдаю его дымке. Она берёт его нехотя, но мне кажется, что мы потихоньку укрепляем нашу зыбкую дружбу. Люди подходят со всех сторон, пока мы ждём ещё несколько минут, когда начнётся представление. Наконец, вокруг беседки включаются софиты, и под облачным небом начинают плясать красные, жёлтые, розовые и зелёные лучи. Проходит ещё несколько секунд, и, наконец, кто-то выходит на сцену, чтобы объявить о начале шоу. Это старик, похожий на человека из нашего мира, с длинными седыми волосами и морщинистым лицом, и он приветствует всех собравшихся на прослушивании для предстоящего фестиваля. У него сиплый голос любителя крепко выпить. Он одет в полосатый желто-оранжевый комбинезон в стиле Дэвида Боуи включающий в себя огромные украшенные оборками накладные плечи и расклешённые штанины. Наконец, он называет себя мэром этого маленького оазиса. «Сказать, что я потрясена, — это ничего не сказать. Неужели он и есть здешний мэр, от которого, возможно, зависит наша судьба? Мы с Хадсоном переглядываемся». «Нам надо познакомиться с ним», — бормочет Хатсон. «Я киваю, потому что это правда. Но с этим придётся подождать, потому что в эту минуту к нам подбегает Луми, размахивая руками и крича. «Пошли, пошли! У нас мало времени!» Мы с Хадсоном встаём на ноги. «Времени для чего?» «Для того, чтобы надеть ваши костюмы! Для чего же ещё?» Выражение на лице Хадсона меня веселит. Хоть бы на его костюме имелись блёстки и хоть бы он оказался как можно более кричащим.